Эльвирочка перевела взгляд от дополнительной груды коробок и свертков на спутников и, мысленно оценив их грузоподъемность, с сожалением вздохнула. — Кажется, на этом остановимся. Большая фарфоровая ваза осталась дожидаться другого покупателя. Донеслись раскаты грома и косые струи дождя на зеркальных витринах, Загнали постовых сбившихся внутрь магазина. Владимир Иванович смотрел на хлеставший под стеклом ливень и недоумевал, откуда мог взяться в Богеме дождь, да еще такой сильный. Ахенев утвердился в мысли, что в воду погода постоянная и ясна. Их не вовремя развернулись хлеб и подземелье. «Почитай дня на три. Жди теперь, когда отшабашившиеся братья смоют себя похмельную накипь и выкрутят душ. Так что, босс, оденемся соответственно!» Яков достал пачку гензнаков и отдал Эльвирочке, попросив приобрести зонты и куртки. В Майкином отделе что-то со звоном начало биться. В саркофаг, спасаясь от ливня, спешно вошла группа, одетых в оранжевые, отвисшие от воды длинные одежды бритоголовых. — Ну и поливает! — отжимая полосы его одеяния, произнес один из них, причем сказал без акцента, несмотря на явно восточные черты лица. Остальные четверо тоже принялись за приведение балахонов в божеский вид. Вшивые Шивы пожаловали!» — конфиденциально шепнул Ахеневу черт. «Из окружения Шивы, вон того, первого, я знаю, кое-какие аферы сообща проворачивали. Ну и Цитрус, доложу я тебе, босс, недаром под апельсин замаскировался полиглот». Цитрус, заметив навьюченного покупками Якова, радостно закланялся, и мелко, переступая ножками, приблизился. «Как поживаете, Ясасан? Как дела, Ясасан? Как семья, Ясасан?» зачастил он, не переставая кланяться. «Все окей, охмуро-сан!» Яков разгрузился, сотворил пирамиду у своих ног. «Зачем пожаловал?» Сикок воды, Ясасан, я совсем промокла. Еще жуть, жуть и до свидания. Переехал, с кино до всех переехал, а промокни кина и хмуроцан совсем бы разорился. Апельсиноподобный плакался на некое времени не прохудившийся душ и одновременно обследовал увесистый кожаный мешочек. Остальные экзотические фрукты занимались тем же, взвесив на ладони таинственный кисет. Ахмуросан хитренько взулубался и продолжил. — Холосые кинапливас, толстые, богатые, хмурасан будет. Посмотрите, я сосан. Из подсобки вышел Седовласый хмурый грешник, манера поведения которого давала повод предположить о том, что это директор саркофага. Увидев апельсина с лесельщиками, по лицу Седовласова — Словно провели утюгом, он радостно подскочил на месте и, тринув солидность, стал бы танцовывать перед инаковерующими. — Как мы рады, как мы счастливы! Охмура-сан приветствовать вас! Надолго ли в наши края? Охмура, не снимая с лица хитренькой улыбочки, развязал свой мешочек и, сложив фунтиком тысячную гензнаковую банкноту, Сыпанул в нее немного белого порошка. — Кайфура-сан, тебе, насяльник-сан, Пударок плосил сиделать. Кина смотреть будешь, Кайфуру-сан, добрым словом помянешь. Директор взял презент и, оглянувшись по сторонам, Спрятал в потайной кармашек брюк. Майка достала маленький блокнот в голубой обложке И что-то записала. «Ты чего чаркаешь?» — подскочил к ней хозяин саркофага. Девица сделала невинное личика, голосок задрожал от обиды. «Материал для очерк собираю, не вечно же в этой горманице куковать. Вот опубликуюсь, приспеденш пресс, тогда поймете, какие таланты зажимаете». Директор в сердцах сплюнул. «Ты мне эти шуточки брось, а не то цацкаться не буду». — Склеп переведу. — Там писать будешь. Ахмурасан, сам, не снимая с лица улыбки, что-то прострекотал своим компаньоном, и те, согласно, замяукали. Подошла Эльвирочка, неся две серебристого цвета куртки Феррари и мужские зонты. Ахмура, увидев ее, опять включил свой поклонный механизм и засисюкал, пуще прежнего. Излив на девушку целый океан светистых восточных комплиментов, он передал Эльвирочке конверт, добавив, что подобные послания доверяются единицам, и он горд сознанием сделать известные приме приятные. Эльвирочка вскрыла конверт, достала несколько листочков тончайшей рисовой бумаги и быстренько прочитала. Затем протянула письмо Аканееву. В изысканных выражениях Эльвирочке за сногсшибательную сумму предлагалось сняться в нескольких порнофильмах. Девушка забрала у Владимира Ивановича письмо и разорвав его на мелкие кусочки, бросила на пол. Ахмура подступила она к цитрусу. Ты хоть знаешь, что там написано? «Фарбиротска-сан! ахмурасан, сан цузых писем не цитадит! ахмурасан сан — гордо ответил оранжевый. Твое счастье, что не знаешь!» — девушка занервничала и отошла к Ахеневу. «Володенька, как они мне с этими предложениями надоели!» Она окончательно расстроилась. «А что предлагают?» — влезла в разговор Майка. «Может, я смогу подменить?» «Я ж все, все умею! Возьмите меня к себе!» Но она вцепилась за балахон апельсина. Седовласый директор, стоявший немного в стороне, ненавидяще смотрел на подчиненную и процедил сквозь зубы. Навязалась шлюха на мою голову, и вшивого охмурить хочет. Вот гадина назойливая! Но охмуро позабыв о том, что он самулая, и что вместо «Р» и «Ш» ему положено говорить «Л» и «С», стряхнул на зойливую стервь и вполне раздельно прошепел: Пшла вон, бразь, с тобой свяжешься, так потом придется харакири делать. Найка улепятнула за прилавок и опять зазвенела посудой. Ахмур отобрал у сопровождающих мешочки и приглашающий кивнул головой в сторону двери, из которой вышел хозяин саркофага. — Пошли, князь, примешь участие, — пригласил директор. — Не пойму я что-то, Яша. О каком кино говорил этот буддист? Может, подпольный видеосалон? Порно за загензнаки показывает. Ахенеев уже натянул на себя куртку и не мог взять в толк, что мешка от черт. — Какой салон, босс! Тут такое кино и не снилось! — Совсем что ли, чебурахнутый, не понимаешь, о чем идет речь? — Партию ЛСД охмуро с дружками припер. На время шабаша таможни, без присмотра. Вот и приволок кино. — Пойдем, поразвлекаемся. — Решайся, разок в жизни попробуешь, будет что вспомнить. Яков был опытным искусителем-пропагандистом, и Владимир Иванович заколебался. Но стоявшая у окна Эльвирочка, такая печальная и беспомощная, заставила Хинеева категорически отказаться от предложения черта. — Нет, Яша, извини, не могу оставить девушку одну, а побыть с тобой рядом побудем, только от ЛСД уволь. Эльвирочка позвал он ее. Яков скрылся за дверью. Пока Яков с директором и цитрусами отсутствовали, Владимир Иванович объяснил девушке ситуацию и то, как ради нее отказался от интригующего предложения. «Спасибо, милый!» — Эльвирочка погладила Ахинеева по щеке. «Кончится дождь и поедем ко мне. Там все, все и решим. Но Яшку бросать нельзя». Этот такого набедокурит, что потом и Едик не поможет.